И свершилось чудо, человек посмотрел на небеса и узрел глаза Бога, и смутилась душа человека от великой их доброты, и облачился он в черное, дабы не видеть ничего другого, кроме благого знака, поданного ему Всевышним. Увидел ли глаза Бога пресветлый болгарский князь, Климент не знал, но событие свершилось, оно ошеломило всех, за исключением приближенных князя. Борис Михаил давно жаловался на бессонницу и непосильное бремя государственных забот, говорил, что пора уже раз и навсегда отказаться и от обязанностей, и от прав княжеской власти. И он сделал это, став на один уровень со своими духовными братьями, освободившись от титулов и званий. Климент видел от него много добра. Когда князь отправлял его в Нижние земли, то подарил три больших дома, и другое имущество, чтобы забота о хлебе насущном не отрывали его от избранного дела. Климент превратил два дома в школы для детей и для взрослых. С тех пор прошло немало времени, немало учеников окончили школы и усвоили новую азбуку. На песке, насыпанном в корыто, пальцы взрослых и детей чертили неведомые им дотоле да знаки. Лучшие из просветителей Марко и Хрисан делают сейчас ту работу, которую вынужден был выполнять он сам, когда не хватало знающих людей. За три года, прошедших после его отъезда из Плиски, сколько мыслей родилось в его поседевшей голове и сколько страниц было исписано поучительными словами. Сейчас он дописывал похвальное слово Кириллу Константину. Он носит в себе частицу его света, пьет из источника его мудрости и никогда не позволит померкнуть ореолу его славы. Мученик славянства Кирилл Константин всю свою жизнь воспитывал и обучал людей для работы на духовной ниве, а урожай собирает Климент. При встрече люди кланяются ему и целуют руку. Он понимал, что почести эти по праву принадлежат святым братьям, тем, кто первыми дерзнули пойти против триязычия и создали азбуку для славян. Теперь люди жадно впитывают родное слово и крепнет их любовь, к роду и родине. Даже те, что поклонялись раньше всему византийскому, следуют слову Климента, его учеников и друзей. Их произведения ни в чем не уступают византийским, их проповеди и песнопения для паствы как манна небесная. Похвальное слово Кириллу рождалось из-под пера Климента медленно. Это была песнь великому всеславянскому светочу. Когда-то с помощью Мефодия он написал пространное житие Константина Кирилла-философа. Он шел там, будто слепец за ярким светом, чтобы открыть золотые зерна правды о его жизни, и постоянно расспрашивал Мефодия, который, конечно, лучше всех знал своего брата. Климент не принимал участия в путешествиях Константина к Сарацинам и Хазарам и не мог дать необходимую свободу своему Перу. Но он старался сделать житие пространным, чтобы те, кто пожелают побольше узнать о жизни и делах философа, не терялись в догадках. И решающим было слово «Мефодия». «Все о детстве и юности Константина», — поведал он. Иначе шла работа над житием Мефодия. Тут Клименту не с кем было посоветоваться. Он долго колебался, оставить ли его родовое имя, и не решился. Константин и Мефодий, как и их отец, носили родовое имя Страхота. Под этим именем в верхних мизийских землях были известны их деды и прадеды. Тот, кто уходил из Мизии и селился в Солуни, передавал свое имя целому роду, и все потомки наследовали его. Михаил Страхота был назначен правителем маленького славянского княжества Близбригалы. Небольшая Фема часто бунтовала, и его, потомка славян, затем и послали сюда, чтобы он держал их в повиновении. Вскоре, однако, он отказался от власти, потому что желал своим братьям по крови иной участи, совсем не той, которую с его помощью навязывало им византийское государство. Тама осталось его светское имя Михаил Страхота. Со дня пострижения он стал называться Мефодием, навсегда порвав с прошлым, когда был мечом в чужой руке. Клемент узнал о Мефодии гораздо больше, чем написал в житии, и ему казалось, что он совершает ошибку, не рассказывая всего. Но ему не хотелось видеть на светлом лике своего учителя ни единого темного пятнышка. Последующими делами Мефодий искупил прегрешение. Клемент понимал, что если бы Мефодий не увлек своего брата великой мыслью создать письменность для народа в окрестностях Хема, вряд ли философ пришел бы к этому решению. Ведь тогда Константин был молод, а молодость — словно ветка вербы. Можешь гнуть ее, как хочешь. Мудрость и житейский опыт Мефодия были стержнем всего дела. Они и предопределили путь славянской письменности. Климент вложил перо в чернильницу и прислушался. Кто-то тяжело поднимался по лестнице. Он развернул кресло к двери и стал ждать. Появление Дометы не удивило его. Странная, непонятная тревога была написана на его лице. Климент заметил ее еще тогда, когда Домета вернулся из Плиски и надеялся все узнать в первом же разговоре, однако княжеский человек не захотел поделиться тайной. Сейчас, видимо, он не выдержал ее тяжести. Климент встал, Домета поцеловал ему руку и, бросив взгляд на заваленный книгами стол, сказал, «Если и помешал...» Я приду в другой раз, владыка. — Сядь, сядь, брат мой, во Христе. Подождав, пока он сядет на широкую тахту с разноцветными подушками, Климен продолжал. — И меня не покидает мысль о нашем брате духовном Борисе Михаиле, ведь он, как и мой первый учитель Мефодий, сменил меч на крест, светскую славу, на службу престолу Всевышнего, дом свой, на дом Божьего братства. достойный пример показал народу и своим сыновьям. Боюсь, владыка, сыновья не смогут оценить этого великого примера. Почему? Владимир меня тревожит. Что он сделал, духовный брат? На следующий же день пожелал, чтобы его называли Рассате. Хан Рассате, и чтобы только в Хрисовул вписывалось его христианское имя. Не нравится ему путь отца, владыка. Его отношение к нам, славянам, проявилось еще до того, как он распустил нас по своим землям. Я попросил разрешения вырубить часть леса, подаренного мне его отцом, для постройки новой церкви, близ Белого озера. Но он ничего не ответил, и я почувствовал, ему неприятно мое усердие в церковных делах. Так я и ушел, владыка. Задумаешься, тяжело становится на сердце. А не думать не могу. Говорю тебе, тревожит он меня. — Поживем — увидим, — ответил Климент. — Не стоит торопиться с укорами. Можно ошибиться. Я пережил тяжелые дни из-за измен, и то, о чем ты сейчас рассказываешь, — не самое страшное. Самое страшное обрушилось на нас в Моравии — суд, преследование, убийство. А то, что ему больше нравится первое имя, а не второе, — это его дело. Пусть сам решает. Худо будет, если оправдаются твои догадки о его отношении к церкви. Однако, насколько мне известно, Борис Михаил не до конца развязал руки своему преемнику. Прежнего кафхана Петра оставил ему в помощь. «Да, кафхан Петр остался», — так повелел Борис Михаил, но, по-моему, ему будет нелегко под верховной властью хана Рассате. «Покуда жив отец, я не боюсь за дело народное и церковное. Будем молить Бога о продлении его дней». И Борис Михаил не оставит в плохих руках дело, за которое обогрил свой меч кровью. Нас ждет много работы. И давай подумаем о церкви. Лес найдем в другом месте. Были бы только мир и понимание между людьми. Именно в этом-то я и не уверен, владыка. Последние слова повисли в воздухе, и собеседники замолчали. Правитель Кутмичевицы, Дамета, все еще не мог успокоиться, будучи в Плиске, Он встретил там Катокия, прежнего правителя. Ходила молва, будто Катокий — один из самых доверенных людей Росаты. Дамета не знал, правда ли это, однако по важному виду и ехидные улыбки Катокия чувствовал. Ему нечего ждать добра от своего предшественника, а если тот слух верен, ждать надо худо. Климент думал о том же. Он сопоставлял только что услышанное с тем, что было в Моравии. Покуда княжил Ростислав, церковные дела продвигались, святое зерно прорастало, но после прихода святополка все повернулось вспять. Буйно расцвела интрига, вылупились из кокона коварства, змеей поползло предательство. Божий виноград затоптали и сравняли с землей. Неужто такая же судьба уготована и первой азбуке, той, которую Савва называл Константиновской, а Климент — Кириллицей? Быть судьей самому себе — это одно, но судить других — совсем другое. Это значит возвыситься над ними.